Что там такое? Сынок голова в кусты Кто это такой? У него лицо кисы у него смешная шляпка и пути усы Он как Чойка лапка с нами белые трусы Эй, Чойка раз! Чойка чойка чойка раз! Эй, Чойка раз! Самый добрый Чойка раз! Эй, Чойка раз! Чойка чойка раз! Эй, Чойка раз! Вот такой вот чойку раз. Thank <laughs> you.